Первый порыв ветра сотрясает дерево, второй вырывает его с корнем. Увы, не так ли падают могучие дубы? И вот тот, кто десятилетним ребенком, оставшись один на портлинском утесе, бесстрашно смотрел в глаза противникам, с которыми ему предстояло схватиться, и бури, уносившей корабль, на котором он собирался плыть,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 тот, кто не задрожал и не пал духом перед беспощадной враждебностью неведомого рока, тот, кто еще малым ребенком не убоялся ночи, как древний Геркулес не убоялся смерти, тот, кто в неравной борьбе бросил вызов и взял на свое попечение другого ребенка, тот, кто взвалил на себя, несмотря на слабость и усталость,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 Гуин плену.